Глава 23. Да, конечно, по логике, старика Альберта все-таки стоило бы убить, но... Свое слово я держу. Жизнь в обмен на информацию от Верских и никаких увиливаний. Делать дела надо по-честному. Поэтому я выполнил обещание и оставил его в живых так же, как и старик поделился со мной всем, что знает. В конечном счете от дополнительных пяти очков к характеристикам кардинально сильнее я не стану. И так уже предостаточно получил за прошедший рейд. Подробностями поделюсь немного позже. А вот информация, которую я узнал, намного важнее. Так что же в итоге я узнал о Тверских? Много чего. За оставшиеся десять минут старик выложил мне тонну всяческих подробностей. Неинтересное я старался пропускать мимо ушей, а важное тут же запоминал. И важного оказалось немало. Например, тот факт, что у Тверских не настолько сплоченный клан, как они пытаются это выставить. Да, их главные действительно те самые военные, которых чуть ли не лично знал Сергей. Но это только часть правды. На самом деле, Альберт рассказывал мне отчасти о слухах, но и лично он знал довольно много. Из-за обширных знакомств в городе среди командования довольно часто происходили конфликты. Все потому, что Тверской клан «Союз спасения» имел, так скажем, два центра управления. В одном находились военные, а в другом, как их неформально называют, «биры», то есть «бандиты и радикалы». Что это за фрукты, ясно из названия. После прихода системы в Твери, как, впрочем, и везде, начался хаос. Более-менее все начало приходить в норму, когда о себе заявили «военные». Но так как у военных дела обстояли не самым лучшим образом, по многим причинам. Превращение немалой части личного состава в зомби здесь сыграло не последнюю роль. Они попросили помощи у тех самых бандитов и радикалов. Бандиты – крупные и не очень группировки, в мирное время занимающиеся торговлей оружием и прочей нелегальщиной. А радикалы – по сути те же самые группировки, но с нестандартными, если выразиться мягко, идеологическими убеждениями. Так вот, именно за счет биров довольно быстро основанный союз спасения и получил чуть ли не половину боеспособных кадров и ресурсов. Когда город находился в большой опасности, военные с бирами хорошо друг с другом уживались, так как была общая цель – очистить город от монстров и взять ситуацию под контроль. Но когда все плюс-минус устаканилось и первоначальные планы оказались выполнены, тогда начались конфликты. И чем дело двигалось дальше, тем сильнее ухудшалось положение. По последним сведениям от Альберта, и без того натянутые отношения между двумя центрами перешли в критическое состояние. Между ними произошло несколько стычек, в ходе которых полеглось десяток людей с обеих сторон. Но потом вроде как все стихло. Затишье перед бурей? Может возникнуть вопрос, а какой толк конкретно мне и моей команде от этой информации? Да самый прямой! «У нас ведь появлялись мысли обратиться к Союзу Спасения для того, чтобы они помогли расправиться с московскими». Что в целом не безосновательно, учитывая расклад сил на тот момент. Особенно на это уповал Сергей с Петей и Петровичем. Мол, люди военные свое дело знают и точно не подставят в случае чего. Естественно, я и на этом этапе очень сомневался в такой перспективе. Такой уж я недоверчивый. Но теперь убедился окончательно, что дел с Тверскими иметь не стоит. Военные, может, и хорошие ребята, но они, как оказалось, решают далеко не все. А связываться с Бирами – та еще затея. В общем, какой из всего этого можно сделать вывод? Доверять кому-то кроме себя самого категорически нельзя. И старику Альберту в том числе. Ха. Поэтому, общаясь с ним, я продолжал оставаться на чеку. Вдруг этот жизнекрат чего выкинет под конец рейда, но этого, к счастью, не случилось, и домой ей вернулся благополучно, полюбовно расставшись со стариком и поблагодарив друг друга за помощь. В будущем судьба нас вряд ли еще сведет, хотя, кто знает. По возвращении проверять характеристики и начисленные за убийство очки развития не стал, решил оставить сюрприз на утро. А сюрприз, даже по самым скромным прикидкам, меня ожидал отменный. С чистой душой вернулся к себе в комнату и завалился на кровать. Из-за усталости отрубился почти моментально. Несмотря на все сильнее разрастающийся в городе хаос, Сикорский не изменял себе в привычном распорядке дня. Совершив пробежку по спортивному залу и приняв душ, он принялся завтракать. Как раз в этот момент к нему с новостями заявился пухлый щекий подчиненный. Разрешите войти? Постучавшись и выглянув из-за двери, произнес тот. Конечно. Жестом Сикорский указал на заставленные блюдами длинный стол. Присаживайся, угощайся. А Людмила сегодня постаралась на славу, так что грех не оцените ее кулинарные изыски. Спасибо, кисло улыбнулся подчиненный и сел на выдвинутый будто специально для него стол. «Только я не голоден, простите. Кусок в горло не лезет от того, что сейчас творится». «Выкладывай», — произнес Сикорский и промочил губы свежесваренным кофе. «Как вы и приказали, наши люди перешли в полную боевую готовность и дожидаются дальнейших распоряжений. Отправить их в бой?» «Нет, не стоит», — спокойно ответил Сикорский. «Пусть остаются на нашей территории и никуда не уходят». «Господин, я думал, что Совету Двенадцати нужно как можно быстрее разобраться с Красным Светом, и это подождет. Сейчас я хочу, чтобы они охраняли наших людей и ресурсы, доберегли силы». «Да», — осекся Толстяк, — «разумеется». «Как там дела у остальных кланов?» Ох. мужчина вытер из испарину. С подключением остальных кланов Совета ситуация стремительно начала перевешивать в нашу пользу, но... «Красным подоспела подмога? Но как вы...» Подчиненный покашлял. «Да, вы правы. Я не знаю, каким образом, но Краснокожему удалось договориться с Тверским кланом. С самым крупным в той местности. Они привели довольно много людей, и... Они очень сильные. Я не знаю, удастся ли кланам совета справиться с ними. Сейчас они как минимум ошарашены неожиданным появлением вражеской подмоги. Об этом не переживай». Лукаво улыбнулся Сикорский все будет так, как должно быть». От услышанного пухлый мужчина смутился пуще прежнего. Забыв, что хотел рассказать дальше, он вцепился зубами в бутерброд с маслом. «Кстати...» Сикорский убрал в сторону телефон, в котором он что-то прочитал после негромкого уведомления. «Плохо работаешь, дружище?» «Извините». От такого поворота кусочек бутерброда застрял в горле. «Ладно, не бери в голову». Махнул ладонью Сикорский. Просто до меня чуть быстрее я дошла информация по поводу того, чем Красный Свет расплатился за помощь с Тверским кланом. Эм, и чем же? Людьми? Припасами? Дабы протолкнуть бутерброд, подчиненный выпил свежего морса. Всем вместе. Не понимаю, господин, это как? Есть у главы Красного Света один подчиненный. Вернее, был. Можно сказать, что правая рука. «Довольно молодой, но очень деятельный парень. Но главный интерес заключается не в нем самом, а в его силе. Какой-то очень редкий боевой класс? Да, класс чрезвычайно редкий, но как боевая единица парнишка ничего из себя не представляет. Сомневаюсь, что он самостоятельно справится хотя бы с десятью зомби, но в грамотных руках ему это и не нужно. Не знаю, как именно называется этот класс, Но суть в том, что из ничего он способен создавать бесчисленное количество еды. Еды? удивился, пухлый щеки, и зачем-то взглядом смерил стол. Да, на любой вкус. Мясо, крупа, овощи. Какие-то готовые блюда. Причем еда это не самая обычная, а та, что повышает характеристики, исцеляет или дает еще какие-пожелаешь бонусы. Ага, покачал головой подчиненный. Силы, и правда чрезмерно полезная. По сути, если у тебя есть такой человек, то с его помощью ты можешь прокормить хоть целый город, огромную армию». «И Тверскому клану это пришлось как нельзя кстати», — улыбнулся Сикорский. «Теперь у них не будет никаких проблем с продовольствием. Вот только парнишку жалко», — вздохнул подчиненный. «Видел я его не один раз. Лицо доброе, в лепешку был готов расшибиться, чтобы угодить своему хозяину». А он взял и продал его за поддержку войне, которую сам и устроил ради непомерных амбиций. «И такое случается», — пожал плечами Сикорский, отчего пухло щеком устало не по себе. «Ага». «Да ты-то не переживай, тебя я точно ни за что не продам. Да и держу при себе не потому, что силу уникальную имеешь, а потому, что доверяю». «Спасибо, господин», — воскликнул мужчина, и щеки его порозовели. Настроение поднялось, и появился аппетит, а потому он принялся есть не только бутерброды, но и все прочее. «Эх, похива!» Из-за предвкушения от очередных улучшений я проснулся с чудесным настроением. Хотя, казалось бы, как можно радоваться в такое время, когда жизнь меня и моей команды под угрозой? Но я все же радовался. «Теперь, когда я настолько сильный, нам будет намного проще справиться с московскими кланами». Быстро умывшись и обретя бодрость, вернулся на кровать и уже прикрыл глаза для проверки обновленных цифр, как «Зодиак!» — донесся с первого этажа голос Оксаны. «Иди завтракать!» «Ну да, как же можно разбираться с делами на голодный желудок? Просто кощунство!» Облачившись в домашнее, я спустился к остальным. Наслаждаясь свежим кофе и бутербродами с маслом, попутно рассказывал команде о том, что узнал ночью от верских. Но главного будто не слышали. «Ты опять без нас в рейд пошел?» — обидчиво произнес Андрей. «Тебя же убить могли!» — нахмурилась Оксана. «Больше так не делай!» — буркнула Алена. Команду на то и команда, чтобы...» — начал дуться Петя, но его перебил Леонид. «Да отстаньте вы от него! Взрослый же человек! Сам знает, что делает, чего вы как маленькие!» «Ха! Приятно слышать такое от Леонида. А вдвойне приятно то, что это чистая правда!» «А про тверских ничего не хотите сказать?» «Обидно, конечно», — вздохнул Сергей. «Я, если честно, уже представлял, как наша группа и их клан сольются в одно целое, и я буду работать вместе с прославленными генералами. Но ты прав. Если у них там бардак, то и нам туда впутываться незачем. Самолетик лучше маленький, но свой». На том и порешили. Подкрепившись, я поудобнее устроился на диване и прикрыл глаза для взаимодействия системой, как меня снова отвлекли. «Зодиак, рядом пристроился Андрей. А ты ничего не забыл?» «Ты о чем?» «Вернее, кое-кого», — поправил сам себя Андрей. «Ох, черт, точно!»